«Пространство. Я ночевал в одном небольшом одноэтажном ашраме на берегу Ганга. В нем было около 15 комнат. С двух сторон храма стена, с третьей здания — самадхилал бобы под землей, а с четвертой обрыв — с видом на реку. Когда мы с Рамдасом впервые пришли туда, я скинул снаряжение и пошел на поиски туалета. Встретившийся монах подсказал «выйдешь через дверь, пойдешь в сторону ворот и в стене между дверями и воротами увидишь». И я прошел вдоль стены, увидел деревянную дверь и открыл. Это была старая нерабочая душевая, и использовалась она как хранилище для инструментов и хлама. Прошел дальше, ничего нет. Вернулся, ощупывая стену, опять дошел до душевой. Хотя был день, я уже немного не доверял своим глазам и решил воспользоваться руками. Вновь только одна дверь. Я вернулся к Рамдасу и сказал, что не нашел здесь туалета, Он ответил, «Я же видел, проходил мимо него. Выйди, посмотри». Я опять два раза прошел туда-сюда. Когда я вновь хотел войти и спросить Рамдаса, что делать дальше, почувствовал внутренний толчок и обернулся. Пространство будто бы отодвинулось несколько назад, и появилась новая дверь в стене. Там был туалет.